Часть 25. Вы никогда не были в этом доме. Разумеется, вы никогда не видели меня, не знаете моего имени, у вас нет ни телефона, ни адреса. Конечно, конечно, я все сотру и выброшу. Полный лысый мужчина вытер пот со лба большим носовым платком в синюю клетку. Вы хотели еще что-то спросить? Да, да, это ведь правда, что в организме совсем не останется следов. Да, никаких. «Надо же! Вы, правда, гениальный мастер. Это такая удача!» «Погодите радоваться. Я еще не сказал «да». Я должен точно знать, насколько серьезная вам грозит опасность. Что именно с вами произошло? Рассказывайте, и я очень советую вам быть убедительным». «Я все расскажу. Я расскажу вам правду. Я не собираюсь вас обманывать». «У вас это и не получится», — отозвался аптекарь из своего кресла. «В камине трещал огонь». и блики теплого пламени скользили по лицам. «Вы уже отпили моего чая, после него никто не врет. «Вы подлили мне сыворотки правды?» «Сыворотка правды довольно кустарная и грубая формула. От нее бросают в пот и темнеет в глазах. В общем, масса неприятных ощущений. Мои капли никто не чувствует, а действуют они намного надежнее. «Как интересно!» — оживился директор Музея изящных искусств, который сидел на краешке кресла, нервно сжимая в потной ладони маленький прямоугольник с напечатанным словом «аптекарь». «А нельзя ли приобрести у вас эти капли? Иногда они могут быть крайне полезными. Я раздавал бы их перед собранием всем сотрудникам». «Мне кажется, мы отошли от темы». Аптекарь никак не отреагировал на шутку и не понял, что Лунц пытался шутить. Вы здесь ради другого. Кстати, вас предупредили о цене? Видимо, эти капли все-таки действовали. Господин Лунца вдруг почувствовал чудовищную усталость, и ему как никогда и никому раньше захотелось рассказать этому странному человеку обо всем, что с ним случилось, и о том, что он готов был заплатить любые деньги, отдать все, лишь бы этот кошмар закончился, и все стало как раньше. И он рассказал все, или почти все, кто их разберет, эти капли. «То есть вы готовы были отдать этому человеку подлинник, главную картину вашего музея?» «Да», — ответил Лунц. «Но вы не представляете, до чего он меня довел. Я не помню самого себя. Я живу в каком-то кошмаре, не могу расслабиться ни на секунду. Это просто исчадие ада, и должен признать, в шантаже ему нет равных. Ума не приложу, где он берет все эти сведения, но он знает обо мне такое. Похоже, вы и сами отнюдь не посланник небес». «Если на вас можно было собрать столько сведений, и притом таких опасных». «Но мы опять не об этом. Вы готовы были отдать этому человеку картину, заменив ее копию, я правильно понял?» «Да», — с готовностью кивнул директор музея. «Честно сказать, в глубине души я надеялся, что отдам ему копию, но потом понял, что с ним бесполезны любые игры, он все равно добьет меня. Мы дошли до последней черты, и я понял, что выбора у меня нет». Либо он меня, либо я его. «Понятно. А не удовлетворите ли вы мое любопытство? Скажите, кто именно делал для вас эту копию?» «Одна молодая особа», — охотно начал рассказывать господин Лунц. «Молодая, но невероятно талантливая. Когда мне ее рекомендовали, то говорили, что равных ей нет, что она лучше всех». «Я не поверил, но когда я лично увидел, что она может и как работает, то понял, что ее недооценивали. Она не просто лучше всех, она гениальна. Это просто невероятно». Господин Лун споднял глаза на аптекаря и увидел, что тот улыбается. «А как ее имя, вы не подскажете?» «Ее фамилия Луговская», — сказал директор музея. «А замужем она за...» «Это мне не интересно, перебил его аптекарь. «Так, значит, у вас теперь есть и оригинал, и копия, а отдавать их никому не потребуется». «Я надеюсь...» — Лунц снова вытер пот на лысине. «Знаете что?» — сказала аптекарь. — «Я не стану брать с вас денег». «Вот как?» «Да, вы отдадите мне за него картину». «Картину? Подлинник?» Замаячившее на горизонте призрачное счастье господина Лунца снова улетучилось. «Именно так». «За мою работу, за необходимое вам средство. Вы отдадите мне подлинник». Аптекарь выдержал паузу. «На пару недель». Директор музея выдохнул. «На пару недель, не более», — проговорил аптекарь. «Пусть повисит у меня немного. Я просто хочу развлечь и потешить себя этим фактом. А потом я верну вам его в целости и сохранности. Вы можете даже не сомневаться, потому что на самом деле для меня намного важнее эта копия, которую для вас только что сделали». Вы отдадите мне ее. Простите, Лунц даже закашлялся. Я хочу уточнить, правильно ли я вас понял? То есть в качестве оплаты вы просите у меня копию этой картины? Именно копию? Вы абсолютно правильно меня поняли. Хорошо, конечно же, меня это более чем устроит. Если вы так хотите, будем считать, что мы договорились. Оригинал на пару недель, а потом копия вашу полную и безраздельную собственность. Директор музея кинулся к аптекарю с намерением пожать ему руку, но тот не протянул руки ему в ответ, и господин Лунс вернулся на свое место. «Средство будет готово через четыре дня», — сказал аптекарь. «Я дам вам знать, в какое время мне будет удобнее встретиться с вами. И постарайтесь сделать так, чтобы о вашем визите сюда никто никогда не узнал». Директор музея изящных искусств господин Лунц потом очень часто прокручивал в памяти подробности этой встречи. а спустя четыре дня после нее он получил от обсекаря те самые одинаковые пузырьки. В одном из них было средство от потливости и одышки, а во втором скрывалась чудовищная сила и свобода господина Лонце. Пузырьки были совершенно одинаковыми. а Лонце усмехнулся, вспомнив, как аптекарь предложил ему сыграть в русскую рулетку, тем самым вложив в руки судьбе маленькие прямоугольнички с напечатанными на них словами «палач и жертва». Но господин Лунц не стал этого делать, он не любил игр. Аптекарь заметил верно, директор музея изящных искусств привык быть хозяином положения.